Глава вторая. Закат окрашивал холмы в розовые тона. В этот час пёс по Заира Смельчак и его осёл Северный Ветер должны были вкушать блюда, которые на исходе долгого трудового дня приготовила для них Нефред. Сколько их больных она поставила на ноги за время его отсутствия? Продолжает лежить в их маленьком доме в Мемфисе весь первый этаж которого занимает рабочая комната судьи, Или устав от городской суеты вернулась в деревню в фиванском округе, и лечит людей там мужество оставляло Пазаира. Он, отдавший свою жизнь служению закону, лучше других знал, что справедливости ему не дождаться. Ни один суд не признает его невиновности. И даже если ему удастся выйти из этой тюрьмы, что он сможет предложить Нефрет? Рядом сел какой-то старик, худой, беззубый, с обветренной и морщинистой кожей он вздохнул для меня с этим покончено слишком старый начальник освободил меня от переноски камней теперь я буду при кухне хорошая новость да позел согласный кивнул а ты почему не работаешь спросил старик мне не разрешают ты что-то украл да нет здесь собрались отъявленные воры их ловили столько раз что с этой каторги им не выйти. Они нарушили клятву, что больше не будут воровать. Судьи такого не прощают. Ты их осуждаешь? Старик плюнул в песок. Странный вопрос. А ты что, на стороне судей? Я сам судья. Даже новость о собственном освобождении не произвела бы на собеседника Пазаира большего впечатления. Ты шутишь. Думаешь, у меня есть настроение шутить? Нет. Вообще-то нет, судья. Настоящий судья. Он рассматривал по Заира настороженно и уважительно. И что же ты сделал? Расследовал одно дело, а мне захотели заткнуть рот. И интересно, я должен быть дельцом, а я вообще невиновен. Один конкурент-жулик обвинил меня в том, что я украл мёд. А мёд был мой. Ты разводишь пчёл? У меня была пасека в пустыне. Мои пчёлы приносили лучший мёд в Египте. Конкурентам это не нравилось, и они меня подставили. А в суде я разнервничался. Не признал обвинительный приговор, потребовал повторного расследования и вместе с песцом сам подготовил свою защиту. Я был уверен, что выиграю дело. Но тебя приговорили. Конкуренты подбросили мне какие-то вещи, как будто я их украл, и дальнейшее расследование было прекращено. Судья был не прав. Я бы на его месте повнимательней занялся теми, кто тебя обвинял. А если бы ты и вправду занялся этим и выяснил бы, что все доказательства против меня сфабрикованы. Сперва надо выйти отсюда. Старик пчеловод снова плюнул в песок. Судью, который неправильно ведёт дело, не сажают в камеру одиночку, да ещё в такую тюрьму, как эта. Тебе ведь даже нос не отрезали. «Наверное, ты был шпионом. Или что-нибудь в этом роде. Думай, как хочешь». Старик поднялся и отошел. К вечерней похлебке Пазаир даже не притронулся. Желание бороться покинуло его. Что мог он предложить не Фред, кроме стыда и бесправного существования? Будет лучше, если они больше не увидятся, и она забудет его. Пусть в ее памяти он останется неподкупным слугой закона, безумно влюбленным в нее и... И мечтавшим о торжестве справедливости, вытянувшись на спине, позаир смотрел в небо, принявшее цвет лазурита. Завтра он исчезнет. По Нилу плыли белые паруса. В эти закатные часы гребцы развлекались тем, что прыгали с лодки на лодку, а северный ветер всё ускорял их ход, падали в воду, смеялись, окликали друг друга. Сидящая на крутом берегу реки женщина не слышала их криков. Это была не Фред, светловолосая, с чистым и нежным лицом, глазами цвета летнего неба, прекрасная, как распустившийся цветок лотоса. Она вызывала дух Беронира, ее убитого учителя, чтобы попросить его защитить Пазаира, которого она любила всем сердцем. Она получила официальное уведомление о его смерти, но не верила в нее. «Могу ли я отвлечь вас на мгновение?» Она обернулась, перед ней стоял старший лекарь египетского двора, 50-летний красавец Небомон, ее самый лютый враг. Несколько раз он пытался сломать ей карьеру. Нефред ненавидела этого царедворца, жадного до денег и женщин, использующего свое ремесло для достижения собственных целей, обогащения и власти над другими. Небомон окинул молодую женщину восхищенным и страстным взглядом, Льняное платье не скрывало её безупречных и волнующих форм. Упругая и высокая грудь, длинные стройные ноги, изящные ступни и кисти рук притягивали взгляд. Нефред была ослепительна. Оставьте меня, прошу вас. Вам следовало бы быть со мной полюбезнее. Я знаю кое-что весьма интересное для вас. Ваши интриги мне не интересны. Речь идёт о вашем муже. Она не сумела скрыть своего волнения. Он умер. Вы не точны, моя дорогая. В лжи те. Я знаю правду. Я должна встать перед вами на колени? Нет. Вы мне больше нравитесь гордой и неуступчивой. Позаир жив, но его обвиняют в убийстве Беронира. Но это полный абсурд, я не верю вам. И напрасно. Верховный страж Монтумес арестовал его и посадил в одиночную камеру. Позаир не убивал своего учителя. Монтумес уверен в обратном. Его хотят сломать и испортить ему репутацию, чтобы помешать продолжить своё расследование. Какая разница? А зачем вы мне всё это говорите? Я единственный, кто может доказать невиновность Позаира. По телонифред прошёл трепет тоски, смешанный с надеждой. Если вам угодно, чтобы я довёл свою информацию до ушей старшего судьи, выходите за меня замуж и забудьте своего жалкого мужа. Такова цена его свободы. А возле меня вы займёте достойное вас место. Сейчас от вас зависит, будет ли Позаир освобождён или сгинет в тюрьме.